Глава 24. Войдя в мою любимейшую кофейню, мы окунулись в её волшебную атмосферу. Анина мама сделала из неё практически филиал райского сада в отдельно взятом городе. Ярослав шёл за мной молча. Надежда на то, что мы во всём разберёмся, рушилась во мне с каждым его следующим шагом. К моему удивлению, За стойкой, лениво протирая стаканы, стояла ромашка. «Привет, Ром!» — радостно махнула ему рукой. Друг оживился, отложил идеально чистый бокал и облокотился на стойку. «Как дела?» Он покосился на Ярослава, но я незаметно мотнула головой, уведомляя друга, что с мужем мы не помирились. «Отлично!» — выдавила я улыбку. «Ты почему здесь? Уволился ведь недавно!» Людмила Павловна попросила Олега заменить. «У него там какие-то дела образовались. Тебе как всегда?» «Да, только с собой», — кивнула я. «Яр, а тебе?» «Чёрный, крепкий, две ложки сахара», — машинально ответила я за Ярослава. Шведов кивком подтвердил мою правоту и встал рядом, спрятав руки в карманы. Супруг о чём-то напряжённо размышлял, а я глазела по сторонам, когда колокольчик над дверью мелодично звякнул, и в её проёме показался неизвестный мужчина. Посетитель неинтеллигентно икнул и осмотрел зал пьяным взглядом, задержавшись на мне чуть дольше. «Рыжая, куда я попал?» — обратился он ко мне. «На Пятый Межгалактический Совет Джедаев». Вместо меня ответил Яр, и его тон не подразумевал для пьянчуги ничего хорошего. Рома тихо засмеялся, а посетитель прикрыл за собой дверь с той стороны. «Да прибудет с вами сила!» Уже не сдерживаясь, захохотал Роман, ставя перед нами наш кофе. Астрики, Может, человек заблудился!» — фыркнула я. Шведов возвёл очи горе и устало потер лицо ладонью. «Ничего, сейчас патрульных встретят. Они проводят до ближайшего медвотрезвителя». «Точно, патрульные!» — хлопнула я себя полбу ладонью. «Мне же Ане позвонить нужно». «Ну, в принципе, правильная логическая цепочка. Аня и патрульные всегда идут в одном предложении». Снова засмеялся Рома. «Как дела на работе?» перевел он тему. «И кофе!» — не в попад ляпнула я, вспомнив про Глеба. «Еще один с собой?» — спокойно уточнил друг. «Нет, мне нужна самая дешевая растворимая бурда». «Только не говори, что ты снова работаешь с Глебом», — простонал Ярослав. «Нет, конечно», — поспешно заверила я. Но Шведов мне не поверил, смерив проницательным взглядом, громко выдохнул. «Кто ещё из бывших ухажёров активизировался?» Опасно сузив глаза, душевно так поинтересовался супруг сквозь зубы. «Никто!» — решительно отбрила я, не желая подставлять Тимура. Ромашки, подаренные им, до сих пор бередили тонкую душевную организацию Яра, и говорить правду было чревато. «На тебе самую дешёвую растворимую бурду!» Пресекая в зародыше начинающийся скандал, отвлёк нас Рома. Он поставил на стойку железную баночку растворимого порошка и пододвинул ко мне. «Откуда в царстве настоящего кофе появился самозванец?» Развеселилась я, пряча баночку в сумку. «Он тут уже несколько месяцев партизанит. По-моему, Олег как-то принёс, а вот для чего не помню». «Так что пользуйся и не благодари», — подмигнул он и отвлёкся на нового посетителя. Взяв со стойки свой стаканчик с самым умопомрачительным кофе, я сделала большой глоток и блаженно зажмурилась, смакуя. Распахнула глаза и встретилась взглядом с Яром. В его глазах снова, как и раньше, плескались нежность и какое-то умиление, смешанное с горечью. Я чуть было не подавилась, рассматривая собственного мужа, который в этот момент показался мне недосягаемым. Голубые глаза, дерзко смотрящие на этот мир, широкие брови, которые чаще всего были нахмурены, пухлые чувственные губы и упрямая ямочка на подбородке. Но, вспомнив наш разговор в машине и то, что Ярослав не захотел его продолжать, Я подавила в зародыше вспыхнувшую было надежду и гордо вскинула подбородок. Подхватила стаканчик и уже собиралась уйти, как была остановлена любимым мужем. «Подожди!» Яр развернулся к Роме и попросил. «Положи ей с собой медовых пирожных!» Я вспыхнула и сжала в руке стаканчик с кофе. «Не нужно! Я на диете!» «Нет? Ну тогда я сам съем!» Очаровательно улыбнулся Ярослав, глядя, как Роман шустро накладывает в большую коробку мои любимые пирожные. Гад! Я сглотнула вязкую слюну, глядя на произведение кондитерского искусства. Шведов расплатился, подхватил коробку и свой кофе и пошёл вслед за мной. Уже стоя у машины, я хмуро попросила. «Верни ключи». «Верну». «До офиса доедем и верну». Пообещал Яр и лёгкой походкой обошёл машину. Я тихонько взвыла и глянула на часы. До начала рабочего дня оставалось двадцать минут. «Тогда жми на газ сильнее!» Плюхнувшись на пассажирское сиденье, громко хлопнула дверью. «Любой каприз! Рыжик!» Нежно прошептал Яр и нажал на газ. Отвернулась к окну, стараясь ни о чём не думать может все таки съешь пироженное голосом змея искусителя произнес шведов твои любимая стеша сейчас изумилась я как раньше помнишь мы завтракали в машине это запрещенный прием раньше ты с блондинками не водился шведов набрал в грудь побольше воздуха и на мгновение прикрыл глаза На его лице вдруг появилось очень кровожадное выражение, а руль он стиснул до побелевших костяшек. «Да не знаю я её!» Я отвернулась и снова сделала большой глоток кофе, но в этот раз даже он не поднял настроение. «Наконец мы подъехали к офису и вышли из машины». Ярослав протянул мне ключи и всучил коробку с пироженными, предварительно вытащив одно для себя, и уведомил, нахально подмигнув. «В шесть я за тобой заеду». «Не надо». Открестилась я от сомнительного удовольствия снова выяснять отношения. «До вечера, Рыжик». Он легко коснулся моих волос и словно нехотя развернулся и пошёл в сторону автобусной остановки, на ходу вытаскивая мобильный. Я пару мгновений смотрела ему вслед, а потом решительно потопала в офис. Мне было о чём подумать.